когда мощный взрыв, прогремевший на его поле, заставил Маклина выскочить из дома. На поле он увидел догорающие остатки упавшего самолета, а в небе купол спускающегося парашюта. Маклин понятия не имел, чей это самолет. Летчик, погасив парашют, снял шлем и очки, обратился к фермеру на безукоризненном английском языке. Я ищу замок лорда Гамильтона. Если я не ошибаюсь, это его поместье. Фермер ответил, что это так. Но до замка лорда еще далеко, и поинтересовался у летчика, что случилось и кто он такой. Тот назвался как Адольф Хорн и сообщил, что привез очень важные вести. для королевских военно-воздушных сил и попросил поскорее отвезти его в замок лорда Гамильтона. Выяснив, что незнакомец немец, Маклин вызвал бойцов местной гражданской самообороны, а те отвезли пленного в ближайший населенный пункт Бупси, где находился их штаб. Заперев летчика в одном из помещений штаба, и, доложив об этом начальству, бойцы МПВО посчитали свой долг выполненным, по крайней мере, до утра, когда начальство пообещало прислать за пленным машину. Но пленный неожиданно разбушевался, крича, что он немецкий офицер, прибывший в Англию со специальной миссией, ему необходимо немедленно встретиться с лордом Гамильтоном. Все советы отдохнуть до утра А там разберемся. Пленный летчик игнорировал, продолжая громко повторять свои требования. Штаб самообороны снова доложил начальству, что задержанный немецкий офицер Адольф Хорн, который уверяет, что прибыл со специальной миссией, выбросившись для этого на парашюте из истребителя, желает немедленно говорить с лордом Гамильтоном. Герцог Гавельтонский, знатнейший вельможа, В Великобритании, пер империи, имеющий свободный вход королю Георгу и премьер-министру Черчиллю, чей родовой замок находился неподалеку, был крайне удивлен, что какой-то пленный немецкий летчик желает сообщить ему нечто важное, именно ему, а никому другому. Тем не менее, утром 11 мая герцог в сопровождении следователя приехал в казармы Мэрихил, куда перевезли захваченного пилота. Прежде всего, были осмотрены найденные у летчика вещи, фотоаппарат Лейка, какие-то таблетки, несколько фотографий, видимо семейных, и визитные карточки на имя доктора Карла Хаусхопера, и его сына, доктора Альбрехта Хаусхоппер. Затем в сопровождении дежурного офицера и следователя герцог вошел в помещение, в котором поместили пленного. Увидев герцога, пленный сказал, что хочет говорить с ним с глазу на глаз. Гамильтон попросил сопровождающих его офицеров выйти. Затем немецкий пилот напомнил лорду, что они уже встречались на авиационных соревнованиях в 1934 году и на Берлинской Олимпиаде 1936 года. «Не знаю, помните ли вы меня?» — сказал он. «Я заместитель Гитлера, Рудольф Гесс». 11 мая 1941 года выпало на воскресенье. А по воскресеньям, война не война, Черчилль любил отдыхать. Иначе, говорил он, невозможно всю неделю работать круглосуточно. Находясь в загородном замке своего приятеля, в Дитчли, Черчилль с удовольствием смотрел кинокомедию с участием знаменитых комиков «Братьев Макс». Беспокоить его можно было только при каких-нибудь чрезвычайных обстоятельствах. Накануне сообщали о тяжелых налетах на Лондон. Например, был бессилен что-либо предпринять и только принял доклад к сведению. Теперь он был полностью поглощен...